Десятое. Проснувшись, я по уже сложившейся привычке первым делом узнал время, спасибо печати, даже глаза открывать не пришлось, и немедленно попытался заснуть снова. Но не тут-то было. Организм не повелся на спокойное дыхание и мнимую неподвижность, все настойчивее и сигнализируя «О!». Ну, я думаю, каждому понятно о чем. пришлось вставать на все лады проклиная решение вернуться в герцогский дворец дождь под которым прошел поединок Маши и валериана заканчиваться и не думал продолжая незаметно но упорно насыщать землю влагой а воздух отвратительной стылостью, на которую не каждая снежная зима с отрицательными температурами способна в итоге кони карины и миланы начали оскальзываться прямо на дороге, отчего и так не самую большую скорость пришлось снизить вообще до шага. Да и сама рыжая начала подозрительно шмыгать носом. Представив, сколько мы в таких условиях будем тащиться хотя бы до поместья Пер и Бертран, я волевым решением развернул нашу короткую кавалькаду назад, к резиденции до Бергов. Надеюсь, вовремя. потому что на мой вопрос о том, как тут принято лечить простуду, Мила на меня странно посмотрела и назвала «горячий чай, баню, тепло и покой». Зашибись. Одно радует. Мне, как одаренному стихией жизни и снабженному вдобавок печатью гражданина, точно не стоило волноваться о соплях и температуре. Да и Мариши, скорее всего, тоже. Сделав свои дела, я закрыл крышку ночной вазы. и, не сдержавшись, сморщился. Мало того, что в комнате теперь пахло не самым приятным образом, так еще и частично заполненный сосуд вместе с содержимым предполагалось оставить под кроватью до утра, ведь тогда обязательно потребуется им воспользоваться еще раз. Вроде мелочь, правда? Оно раздражало ужасно, особенно подспудное ощущение, что я буду продолжать сон в туалете. За много дней, проведенных в рейдах, за время путешествий, ночевок в тавернах и полевых лагерях, мне, понятное дело, приходилось справлять нужду в самых неприспособленных для этого условиях. Но до комфортной по местным меркам ночной вазы ни разу не доходило. По местным меркам домики с дыркой в полу и кусты всегда были к моим услугам, а тут фу э. А Если подумать, то же своего рода выверт сознание. В конце концов, воспользовался же я, и ничего, не развалился. Но оставлять в своей комнате это не буду. Понимаете теперь, почему я еще на земле записал «попасть в место с канализацией»? И ведь попало же, придурок, нет бы там и остаться. Но ведь понесло же искать приключения на собственную жоу, вот именно, на нее. Разумеется, сам свой ночной горшок я выливать не потащил. Во-первых, потому что баронету такое самостоятельно не полагалось делать, во избежание, как говорил один из тренеров навыков продаж на земле, репутационных потерь. А во-вторых, в этом грёбаном лабиринте я просто не знал, куда идти. В любом случае, в том числе и для выполнения такой работы, гостевому крылу были представлены слуги и служанки. которые, разумеется, сейчас ночью не в деле поблизости, готовые кинуться на звон колокольчика, а благополучно спали в людской. А Благо, расположение этой самой людской мне сами слуги еще вечером показали, на всякий случай. Что поделать, пришлось одеваться и тащиться куда нужно, к прогулкам по чужому дворцу в любезно предоставляемой сервисом герцогской резиденции, ночной рубашке и теплом халате поверх, Я был еще морально не готов. Нужное помещение я отыскал, и всего-то со второго раза выбрав правильную дверь. Заодно получил массу впечатлений, бродя по темным коридорам при свете масляной лампы в руке. К моменту, когда парень из прислуги, раздирающий зевая, пошел выполнять мой каприз, сна у меня самого не осталось, что называется, ни в одном глазу. И я решил продолжить прогулку. Не по улице, разумеется, что я там забыл, а внутри дома Эдмонта. Ну а что? Никто не запретил, значит, это можно? В конце концов, кто знает, появится у меня еще хоть когда-нибудь возможность пройтись по древнему укреплению, кое-как замаскированному под дворец, да так, чтобы никто не мешал. Я ведь собирался рассматривать попадающиеся картины, статуи, вазы и другие предметы, декора помещений. Да и сами помещения. Они врываться во все двери подряд. Заодно и моя комната успеет, как следует, проветриться. Да, не самый умный поступок устроить самому себе дурацкое приключение, причем сразу же после того, как пожаловался на нелюбовь к подобному времяпрепровождению. Но подсознание на удивление подсказало мне, что за пределы дозволенного я не вышел. Даже если наткнешься на хозяина недвижимости у двери его спальни, то достаточно сказать что-то вроде «Мне что-то неспокойно» и все. Видно, какие-то очередные местные заморочки этикета. Вопросов особо не появится, если, конечно, не выяснится, что по результатам от гостя пропало столовое серебро и драгоценности из замковой сокровищницы. Опять же, строго не рекомендовалось пробираться в полной темноте группами, и с обнаженным оружием. Тогда желание побороть бессонницу могли оценить совсем неправильно. Да. Сразу скажу, в покое герцога я случайно и случайно тоже не попал. Собственно, кажется, вообще не попал в то крыло здания. Скорее всего, нужные двери были на ночь закрыты. И тайный ход не нашел, хотя в какие-то моменты казалось, что я в него вот-вот вляпаюсь, случайно наступив не на ту половицу. По крайней мере, некоторые тупики, которыми внезапно обрывали широкие коридоры, наводили именно на такое подозрение. Или токи теплого и холодного воздуха, окатывающие тебя из самых неожиданных мест. Правда, насчет последнего я скорее поверю в из строителей, делающих систему вентиляции без всякого плана, по наитию и на глазок. Повезло мне в тот момент, когда за полуоткрытой дверью я обнаружил лестницу наверх. Я имею в виду, действительно повезло. Как я вскоре понял, ступеньки вели на крышу. Приспособленное к автономной обороне здание могло похвастаться нестандартными черепичными скатами, а настилом из тесаного камня и малозаметными снизу зубцами на манер крепостной стены по внешнему периметру. Если дворец признать аналогом башни Донжона, а более скромного по размерам замка, то такое пространство вроде должно было носить название боевой площадки, целой боевой площадки в данном случае, квадратной и с такой же формы дырой колодца внутреннего двора в центре. Правда, в отличие от верхушки башни, крыша дворца отнюдь не пустовала, десятки толстых и тонких печных труб, круглых, прямоугольных и еще хрен знает каких поднимались над ней и выбрасывали в затянутые тучами неба жидкие дымки. И все это мрачноватое, оно по-своему завораживающее великолепие, неплохо так освещалось оранжевыми сполохами открытого пламени. Что в средневековом дворце хуже, чем сантехника? Пожарная безопасность. Именно эта мысль пронеслась в моей голове первой. Аварийные лестницы? Средства пожаротушения? Нет, не слышали. Если бы не понимание, что погруженный во мрак лабиринт коридоров и лестниц самое плохое место, чтобы попытаться выбраться из охваченного пламенем здания, бросился бы вниз, не раздумывая. А так я лишь дернулся, оглядывая крышу и ища другие места спуска. И спустя секунды, четыре, до меня дошло. Огонь-то не распространяется. Более того... закрытые от меня трубами еще какими-то надстройками места возгорания, само практически не производит дыма, которого должен быть целый столб. И огромные языки пламени тоже вовсе не беззвучно рвущиеся вверх при таких-то размерах. Но время шло, а ничего не менялось. В принципе, я уже догадался, что могло являться причиной столь странного пожара. Точнее, кто. И дурак бы догадался. Но я все же пошел, лучше все-таки убедиться собственными глазами. Мастер Марат, магистр магии огня, для своих занятий оборудовал, я бы даже сказал, обжил уютное такое местечко. Трубы и надстройки защищали мага от ветра и любопытных взглядов со всех сторон. Легко узнаваемый и со спины, благодаря своей красной мантии робе, пиромант определенно занимался... тем, чем занимался не в первый раз и не во второй. Причем делал, очевидно, это регулярно, потому что натащить такое количество реквизита за один присест он явно не смог бы, даже если бы очень захотел. И точно не ночью спотыкаясь, а матеряясь в потьмах. Жаровни из полированной бронзы, металлические трубы, сосуды, какие-то кубы и трубки, тумбочки, подставки, еще какая-то хрень. Сначала я был решил, что магистр проводит некий ритуал, но... «Та же не спится по ночам, баронет!» Даже не попытавшись развернуться, довольно равнодушно спросил маг. «Тревожно, на новом месте!» — ляпнул заранее заготовленную фразу я. Стоять после приглашения к разговору было глупо, и я пошел вперед. И только после этого вспомнил про лампу, все еще машинально удерживаемую в руке. «Это вы источник огня почувствовали?» «Нет!» – мужчина фыркнул, словно попытался сдержать смешок. Оборачиваться к собеседнику он по-прежнему и не думал. «Я знаю байки про овладевших стихии неистребимы, и опровергать их дело бесполезно, все равно не поверят, но...» Пиромант постучал согнутым пальцем по емкости рядом с собой. Полированные металлические емкости, в которой все отражалось, как в зеркале. Несмотря на всю таинственную обстановку, я немедленно почувствовал себя довольно глупо. Каким-то образом наш короткий разговор напрочь разорвал всю тревожную таинственность ситуации. Ну, крыша, ну, но ночью, ну, но помешал человеку заниматься делом, которым днем наверняка спокойно заниматься не дают всякие любители дышать свежим воздухом. Настолько не дают, что могущественный чародей вынужден забираться на крышу, когда все спят. «Магистр, прошу прощения за вторжение», — вздохнув, калантно поклонился я. Хоть так пытаясь показать, что действительно жалею, что приперся и помешал. Не скажу, что мне было неинтересно понаблюдать за работой мага. Ни жизнюка, наоборот. Но ведь огненному хватило так-то сходу не послать молодого Болтуса куда подальше, хотя по статусу приближенной герцога и прямой ставленник короля Зара мог это сделать вообще без последствий. потому стоило ответить тем же и валить по собственной инициативе. Надеюсь, я не слишком отвлек вас от экспериментов. А вот теперь Марат обернулся, чтобы посмотреть на меня. В первый раз встречаю не коллегу, который сходу бы определил, что я делаю. Весы, часы секундной стрелки, лабораторный журнал. Перечислил я удивленно. Сложно было не догадаться. Смешно сказать, но именно такой набор был на кафедре статистики института, где я учился. Мы даже лабораторки с ним делали, типа для лучшего понимания материала по теории вероятностей. Единственные по-настоящему интересные лабораторные работы за все время обучения. Что ж, наверное, следовало ожидать от магистра Лилианы Мироклейской желание привить любовь к науке хотя бы кому-то из своих детей. После паузы, продолжая задумчиво рассматривать меня, со стороны интонации произнес пиромант. Ну и, конечно же, ее совершенно не волновал тот факт, что отпрыск не маг. Я одаренный, сам не знаю почему, стал оправдываться, я вы знали, знаете мою мать? — Кто же из магического сообщества не знает мастера жизни Лилли? весело хмыкнул Марат. Столь эксцентричную асо... леди стоит еще поискать. При столь поверхностном отношении ко всему на свете и полном пренебрежении какими-либо условностями, она умудрилась стать магистром и при этом женой одного из самых знаменитых воинов современности, с которым еще и развестись официально смогла. А это ведь еще сложнее было. Мама, блин! Самое главное... Мне-то почему стыдно, а? Простому человеку завязать пусть шапочное, совершенно поверхнутое знакомство с сильным, состоявшимся магом, очень сложно. И не потому, что тот разрывается изнутри от давления пустой спеси, как некоторые дворянчики. Просто вы словно в разных мирах живете. Что-то подобное мне пытались объяснить подвыпившие студенты из Несарии, пока мы шли из кабака в бордель. Что, мол, наставников бывает тяжело понять. И вообще нет такие очень особенные люди. И уж тем более мастера-магистры. Студенты еще более-менее помнили, что такое быть обычными людьми, потому знали, что говорили. Но, видать, словарного запаса у младшекурсников не хватило, чтобы донести всю глубину развершейся социальной пропасти. Зато теперь я все прочувствовал на себе». «Наука — это единственный путь, ведущий в будущее!» Марат вернулся к прерванному мной занятию. Единственное, что изменилось, теперь я стоял посреди приборов и аксессуаров рядом с ним. «Образец номер 237, 16 граммов, цвет пламени — малиновый». Сложно спорить. Я, стараюсь не поставить кляксу неудобным металлическим пером, аккуратно занес результат в нужную строку, разлинованный под таблицу тетради. Однако из этого тезиса вытекает логичный вывод – в будущем наука удел всех людей, а не только обученных, одаренных. Хорошо, когда знаешь будущее, ага. Вот почему Пироман согласился принять мою из вежливости предложенную помощь в качестве извинения и для компенсации потраченного времени. Мне так и не удалось понять. То ли его заинтересовал лично я, как собеседник, то ли я сам для него был своего рода объектом исследования этаким необычным материалом, вышедшим из подруг сумасшедшей лили. Если второе, очень надеюсь, он не собирается меня в конце поджечь, как сделал со своими образцами. В том будущему человечеству уже будет достатки инструментов для проведения исследований всеми и каждым. Мастер огня бросил на меня короткий взгляд, убедился, что я опять его не понял, и терпеливо объяснил. «Магия, власть на стихии — это только инструмент. Но для продвижения исследования инструмент должен быть в наличии». «Образец 238, 11 граммов, цвет пламени, алая, фуксия». «Может, я сейчас глупость скажу?» Вписав следующую строку, осторожно произнес я. Но ведь эти ваши эксперименты можно было провести, вообще не используя волшебства. Не то чтобы мне прям так хотелось почитать язык с пиромантом именно на тему этой философской дилеммы. Просто разговор так сложился. Пришлось поддерживать, потому что о чем еще можно поговорить с магистром, я не очень представлял. Сомневаюсь, что этого фанатика от науки сильно интересует погода или виды на урожай. Можно! Внезапно легко согласился маг, и даже в доказательство сунул кусочек чего-то, зажатый в металлических щипцах в пламя одной из жаровин. Огонь над образцом послушно сменил оттенок на более красный. Вот только у обычного человека вряд ли найдется время а для подобных экспериментов и средств для покупки материалов и приборов. А если найдется, то он потратит и то, и другое на более приземленные нужды. Я даже не нашелся сразу, что сказать на такое удивительно разумное объяснение. Хотя, наличие сродства со стихией отбивает желание тратить деньги на себя. Выверяя каждое слово с намеком на шутку, спросил я. Студенты-собутыльники в один голос утверждали, что желтые тяжелые монетки очень даже в цене у живущих в королевствах чародеев. Настолько в цене, что некоторые возьмутся... прокачать до акалита столь взрослого одаренного, как я. С другой стороны, мне как-то в голову не пришлось спросить, как же те самые чародеи-наставники заработанное тратят, может, тоже спускают на науку? Нет, это заслуга правильного подбора учеников наставниками и правильного их последующего воспитания. Совершенно серьезно пояснил Марат, копаясь с очередным образцом. Одаренных в человеческих землях не так уж мало, но только один из сотни становится учеником и впоследствии проходит манифестацию, поднимаясь до Акалита. А вот Акалиты уже становятся магами почти все. Так происходит потому, что наставник ищет ребенка с уже сложившейся в юном возрасте тягой к новому, а исследователя в душе. Потому что их самих так учили, не удержался от вопроса я. потому что иначе одаренный так никогда и не сможет колдовать. Словно растолковый мне известную всем прописную истину, сообщил пиромант. И зачем тогда нужен такой ученик? Опа, приехали. Помню, в детстве по одному каналу часто крутили дурацкую рекламу. Идет мужик с квадратной башкой. И его все спрашивают, что у вас с головой, а он отвечает, телевизор смотрел. Вот сейчас я чувствовал себя именно так, всего два часа неторопливой беседы с магистром магии огня, а голову, услышанное распирает так, что не будь я сам одарённым жизни, мучился бы дикими мигренями. Одно радует магистр, это все равно, что доктор наук, а обычные маги, выпустившиеся из университетов академии, куда как ближе к народу. Помнится, я уже напоминал, что для по-настоящему эффективного применения моей стихии, а даже для простой настройки печати, своей или бараба, нужно как минимум хорошо разбираться в анатомии физиологии и полутора десятках других логий. Так вот, с другими ветвями магии все то же самое, с поправкой на объект и способ воздействия. Если нужно чуть-чуть что-то подкрутить, достаточно мозгов и справочной литературы. Все относительно стандартно. Если требуется что-то серьезное, то нужно глубокое понимание процесса и умение делать расчеты, а на поле боя очень быстро делать расчеты. А вот уж воистину, стихия лишь инструмент. А что ты этим инструментом создашь, зависит только от тебя. Например, все тот же Fireball, столь любимый создателями компьютерных игрушек на Земле, не что иное, как стабильный плазменный сгусток это Рукотворная шаровая молния. Рассказ про формирование этого огненного снаряда был мне приведен в качестве примера необходимости научных знаний у Акалита. Оказывается, он формируется с разными параметрами в зависимости от температуры воздуха. И по-разному летит, а у криворукого дебила, кто не выучил константы, взрывается в руках. Был ученик и нет. Вот почему молодых парней и девчонок настойчиво учат понимать то, что они должны делать, и только потом позволяют научиться высвобождать подвластную стихию в виде оформленного внешнего воздействия. И вот почему ученики должны быть по-хорошему повернутыми на исследовании тайн мира и природы. Иначе им будет скучно запоминать огромные объемы информации. И они их не запомнят. Или запомнят, но не осознают. И после манифестации наступит полный привет. Манифестация – это как раз и есть акт высвобождения стихии. Тьфу, блин, уж и заговорил, как Марат. Короче, когда понимаешь, как колдовать. И к этому моменту нужно знать, что колдовать. Потому что тогда вариантов всего два. Или будешь вечно ограничен поджиганием предмета касанием при сродстве с огнем. Или, как я… легким, общеукрепляющим и тонизирующим воздействием на чужой организм, без печати. Или сдохнешь сам и за собой в могилу кого-нибудь утянешь, попытавшись неправильно применить дар. Вот такие пирожки с котятами. Ты тем сильнее, чем лучше и эффективнее можешь применить свою стихию. Для этого нужно знания, но только теорию знать недостаточно. Да и нет по многим направлениям достаточно большой теории. Тут ведь в Средневековье, блин. Хотя некоторые научные школы смогли по своей узкой теме наработать колоссальные объемы знаний, те же повелители жизни, например, или, как я уже сам догадался, те самые горцы из Анклава в западных горах, что делают магометы. Тем не менее местная наука быстро движется вперед, но не так, как земная. Никто не придумывает машины и механизмы, ведь все ученые имеют свой основной инструмент при себе всегда, отчего получается дикий перекос восприятия мира между обученными одаренными и всеми остальными людьми. Принять такое положение вещей уже оказалось совсем непросто, а уж уложить в голове. Один плюс. До собственной комнаты я добрался сам и совершенно без участия сознания. а то не знаю, сколько бы я блуждал по пробуждающемуся дворцу. «Доброе утро, Арн!» Не слишком бодро поздоровалась со мной Милана, сжимая в руке кружевной платок. «Пчхи!» — хмуро подтвердила, что утро не такое уж доброе, Карина. Оно вообще зашибись. Слава свету, Маш у меня за спиной дышала свободно и легко. Да и ее печать не демонстрировала ни единого признака недомогания. Ускоренная регенерация успешно справилась синяками и ушибами всего за одну ночь. Правда, довольной девушка тоже не выглядела. Ее хмурое лицо отлично гармонировало с небольшой, но хорошо заметной вмятиной на керасе доспеха. Да, и я четвертый в этой компании, по самые уши загруженный магистром Маратом. Постель и горячий чай, еще раз оглядев вассала и нареченную, Припомнил я. с сдужба!» Платок был использован по назначению, но эффекта особо не оказал. «Что-что?» На название лекарства было не похоже. «Она сказала нужные тепчи на литургию света!» Перевела Кара. «Валериан каждое утро служит во дворце!» шмыгнув носом, подтвердила баронета Пер почти внятно. «И раз в два дня днем в одной из деревень». Видимо, у меня знатно шарики за ролики зашли после ночной беседы, потому что потребовали секунды четыре сообразить, о чем вообще идет речь. К счастью, дурацкую реплику он будет использовать свою магию, а мне удалось оставить при себе. Не зря ведь Трамонт распинался, что стихи у света не рекомендуется называть магической при посторонних. А тем, кто хорошо себя чувствует, нужно идти... — А нет, похоже, лимит по дурацким репликам у меня сегодня удвоенный. — В дворцовой часовне все, кто не занят, сейчас будут, — поделилась информацией блондинка. — Кто в здравом уме службы пропускает? — Вал дурак, но от его света хуже точно не будет, — дернув щекой, дополнительно сообщила рыжая. Кажется, ей тоже нужен был платок, вот только дочь рыцаря подобным предметом обихода не обзавелась. У меня не сложилось впечатление, что белый дурак. Мы двинулись, и я как-то сам собой оказался между Милой и Карой. Его речь после вчерашней победы над сэром Марией была очень дипломатичной. Это да, я прямо не ожидал. Светлый недопаладин прямо-таки рассыпался в уверениях, что хоть и победил, все равно чувствует себя виноватым, невольно оскорбив дочку управляющего поместьем Бертран. а потом с той же проникновенностью едва ли не пропил а моему оруженосцу, амольде впервые видит столь интересную манеру боя и не против сойтись в дружеском спарринге еще раз с таким сильным бойцом двуручным клинком. Уже не с целью защитить девичью честь, а обмена опыта ради. Так что, может быть, юнец разгильдей, не всегда следящий за своим языком, но не дурак точно. К счастью, теперь уже моему оруженосцу хватило мозгов не отказываться. Все-таки по-настоящему ее никто не учил работать с длинным клинком, а приемы против тварей, как оказалось, с людьми срабатывали не всегда. Таким образом, учебные спарринги со светлым рыцарем, получившим полноценное храмовое обучение, были не просто полезны, реально необходимы. да она терпеть белого не может с тех пор как он пытался к ней подкатить кое что с потрохами сдала бывшую фрейлину милана милка прошипела та кровь мгновенно прилила к щекам девушки опс а я был уверен что ничего такого не было лучше пусть арн от меня узнает чем от твоего брата или еще кого совершенно спокойно отмахнул пландинка. через полгода после приезда в герцогство примерно полтора года назад валерия оно вдруг надоело валять служанок и восхотелось любви большой и чистой а тут как назло ему на глаза попалась одна известная тебе рыжая оторва хватит Кара схватилась за голову однако почему то не попыталась как обычно пригрозить расправой которая как раз повелась на желтые кудряшки и смазливую мордашку милана тряхнула волосами и скорчила рожицу Как бы показывая, что подобные параметры присущи не только рыцарям света. Парень это заметил и начал оказывать знаки внимания. Ну, там комплимент лишний скажет или зайдет поболтать о фехтовании. Ну, как ты знаешь, наша рыжая намеков не понимает. Надо было сказать, донеслось до нас из-под руки. Я тебе и сказала. Баронета хлюпнула носом и покосилась на платок в руках. Что белое тебя... Явно выделяет. А попользоваться или нет, это тебе решать. Все знают, рыцарем света жениться нельзя, пока они на службе. Но ведь от мужчины можно получить другую пользу. Без обид, дорогой. Какие уж тут обиды. Я пожал плечами в ответ на острый взгляд Миланы. Дочка Трамонта, чуть отойдя от череды вчерашних событий, когда надо было сначала прыгать, а потом уже думать, решила устроить мне маленькую проверку, наверняка не последнюю. Чуть больше, чем через сутки после знакомства, не дав друг другу никаких обещаний или клятв, тут я со значением посмотрел на слегка успокоившуюся Карину, поймав ее взгляд. Единственные отношения, которые могут нас связывать, взаимовыгодные, леди Пер. Блондинка меня очень хорошо поняла. Комка платок глубоко задумалась, вчера мы действовали исходя из однозначной общности непосредственных интересов после слов деберга необходимость каким то образом засветиться перед дворянским обществом герцогства в нужном ключе была совершенно очевидна потому я отдал инициативу нареченной которая разумеется как местная гораздо лучше представляла как и что делать и была сильно заинтересована чтобы я не запорол свою партию потому достаточно подробно Объясняла каждый свой следующий шаг. Вот так из-за поспешности одного жадина с фетишем на белый цвет у меня появился великолепный союзник на время. За ночь умная и циничная блондинка, разумеется, успела продумать свои дальнейшие планы, не только тактику, но и стратегию. И ненавязчиво так решила прозондировать почву, дабы понять, какой из этих планов выбрать. И вот теперь, после обозначения мною базовых позиций, сначала договариваемся, потом действуем, надо полагать, решала, что она такого может позволить себе мне пообещать. Чем все закончилось у вас с Валерианом? Поняв, что пер ушла в себя надолго, спросил я у вассала. Он оказался идиотом. Со вздохом и интонацией больше подходящей женщины лет тридцати пяти, призналась Рыжая. Сейчас хаотичный характер девушки сработал как хорошая порция успокоительного. У меня как раз стало получаться фехтовать лучше папиных солдат. Выросла, наконец, и меч больше не казался тяжелым. Была уверена, что вал рыцарь Валериан обратил на меня внимание именно из-за этого. А он однажды подходит ко мне и говорит, «Я достаточно впечатлился, уверяю тебя, больше не нужно до кровавых мозолей тренироваться». Прекрасной девушке надо блистать в платьях на балах. Ну или что-то там такое, я точно не запомнила. Что он мне подарит нужные шмотки, дабы моя красота раскрылась подобно бутону цветка. Тфу, У меня в душе все перевернулось тогда. И ты вызвала белого на поединок, утвердительно заключил я. И проиграла, и еще вызвала, и опять проиграла. На разном оружии, при разной погоде. В общей сложности двенадцать раз. перечислила дочка рыцаря одралась в полную силу не сдерживая удар вкладывалась каждый раз на полную все как папа учит, и ни разу не смогла победить знаменитая рыцарская школа церкви я покосился через плечо на молча шагающую машу которая разумеется слышала каждое слово когда то давно у нас уже был разговор закончившийся покупкой моей химеры вспышки и окончательной переквалификации дочки кузнеца в конного рыцаря. А именно, что девушка уже вышла на пик своей физической формы, и дальше прибавку силы наращиванием мышц и прочими ухищрениями не получить. Остается только качать мастерство боя. Потому шанс хоть немного перенять чужие секреты нельзя было упускать. Я очень надеюсь, что рейдов удастся по возможности избегать. Но надо быть реалистом и исходить из худшего. «Граница шрама, еще придется вернуться». «Пришли», – прокомментировала вернувшаяся из своих мыслей Милана. Размерами зал часовни ничуть не уступал официальному герцогскому приемному покою со стулом, типа троном. Собственно, наверное, когда-то это и было помещение с аналогичными функциями. Ввели в ритуальное помещение широкие, высокие двустворчатые двери, целиком обитые металлом, и с чеканными изображениями все того же символа – белого меча. Сам зал напоминал внутренности католического костела, из которого окончательно вынесли все лишнее. У дальней стены лишь возвышение для клирика. На самой стене – пять меч, только в этот раз воплоти. Откованный в металле клинок. Великанский клинок, метра четыре. По стенам – держатели, для масляных ламп, ну и все. Лавочек нет, причем, как я понял, по сугубо практическим соображениям, чтобы побольше народу, если что, внутрь биться могла. Да и, в общем-то, и набилась, и дворян и слуг дворца те старались держаться в задней части зала, не приближаясь к благородным. Народ активно для утреннего часа общался между собой, шуршали геральдические накидки, то и дело раздавалось звучное чихание и другие звуки, демонстрирующие, что ледяной дождь. не прошел даром для тех, кто под него попал. А может быть, сквозняки, нездоровый образ жизни или еще чего, причин для ослабления иммунитета зимой предостаточно. На нас четверых изредка косились со сдержанным любопытством. Несколько человек поздоровались с баронеттой Пер или кивнули Кари, Но особо заводить разговоры никто не спешил. Я сам узнал кое-кого из свиты бюсса, и, кажется, одного из музыкантов Пайлера. Но ни самих баронетов, ни Барона Берга не было. Вокруг мелькали только синие плащи. Очень мне хотелось поинтересоваться у своих спутниц, как именно будет воздействовать на окружающих пресловутый свет, будь мы с Машей вдвоем, так бы и сделал. В общем-то, у меня были некоторые сомнения в том, что, в принципе, стоило идти на литургию. где явно будет задействована магия незнакомого мне аспекта, но я продолжал держать их при себе. Во-первых, потому что после слов «Миланы» отказ выглядел бы несколько подозрительно, а во-вторых, будь подобное мероприятие по-настоящему опасно для магов жизни или граждан Лида, наверняка об этом предупредили бы на таможне. Правда, оставались еще записи Лилиана на полях краткой истории и географии, Найденный мною в мирокийском особняке. Но и там не было никакой конкретики, что за очищение, чем оно ее пугало и почему был безумно храбрым некий Мартин. Впрочем, именно это я сейчас вряд ли узнаю, кто на рядовом служении будет проводить специальные, судя по всему, ритуалы. О возвышении, как выяснилось, был еще один вход. На каменный помост взобрались светлый рыцарь Валериан, Эдмон Деберг сыном. Еще несколько фигур в простых белых мантиях, или, правильнее сказать, рясах. Интересно, как они в таких условиях умудряются сохранить одежду столь белоснежно-чистой. Последним поднялся наверх магистр Марат, своим появлением окончательно меня успокоив. Правда, маг не стал маячить на всеобщем обозрении. Почти сразу же спустился вниз в толпу. Разговоры быстро начали стихать. Люди, пришедшие на Бога, так, нет, света светослужение, что ли, начали... подтягиваться ближе к лирикам и местному представителю верховной власти. «Дон...» Высокий чистый звук разнёсся по всей часовне, когда один из белорясных стукнул извлечённый из-под полы битый по мечу символу. Оригинальная замена колоколу. Вот зачем эту штуку на цепях подвесили, а не к стене прикрепили. «Владетели и подданы, слуги и господа, те, кто высок и те, кто мал, все мы в свете живем. Солнце освещает наш мир, а мир дает нам трудом нашим обрести еду и кров, семью и детей, соратников и сподвижников, пути предназначения». без и запинки неожиданно выдал заученный текст «Недопаладин». «А я еще удивлялся, чего у него такой голосино-мощный?» Годы обучения, потом практики, не иначе. Свет направляет на только тогда, когда есть порядок. Как зерно на поле дает всходы весной, а осенью оборачивается многократным урожаем, так и люди только тогда процветают, когда все от мала до велика живут должно, ибо солнце освещает и лес, и реки, и болотины, оно но скромны плоды их, и птицы, и рыбе, и зверю. Драться за них приходится каждый день и каждый час. Врагом быть всем, лишь бы жить. Говорил Вал долго, не менее получаса, но я слушал его монолог с неослабевающим вниманием. Кто бы там ни составлял текст проповеди, а это она и была, получалось занятно. Каждое утверждение, каждый постулат подтверждался конкретным примером, а часто двумя и тремя. И лично меня, например, многие заставили задуматься. даже вспомнилась, казалось бы, напрочь забытая институтская экология, за каким-то чертом сунутая в программу Экономфака. Примечание: на самом деле экология – наука, которая переплетается практически с любой сферой деятельности человека, экономика не исключение, так как потребление производство и финансовая система завязаны на социологию, в которой отнюдь не даром есть раздел Социальной экологии. Конец примечания. Преподавали ее нам, соответственно, на лекциях мы или спали, или готовились к чему-нибудь более профильному. Но отдельные факты, как оказалось, отложились в голове. В том числе то, что чем больше видов растений обитает на единице площади, тем меньше будет суммарный прирост биомассы за год. То есть при желании любое утверждение можно было, что называется, проверить лично, пощупать, а значит, и доверие к самим постулатам возрастало. Как человек до попадания, связанные в том числе и с маркетингом, я мог только похлопать такому промо, за душу берет, что называется. Если тексты проповеди время от времени меняют, так и вообще высший класс. Если так, то я не услышал ничего принципиально нового. Мне уже давно было известно, что Белая Церковь топила за сословно-феодальное общество, преподнося его как эткую разновидность высшего порядка. Только прямо сейчас реализованную криво, из-за чего всем надо было постараться максимально соответствовать своему месту, то есть крестьянам и ремесленникам впахивать в поте лица, дворянам их всячески направлять, одновременно защищая от внешних угроз. не людей и измененных прежде всего, а монархам мудро контролировать весь этот процесс. Себе белые скромно оставляли нишу совечка, как правильно и одновременно, ну, кого-то вроде МЧСовцев, тех, кто должен затыкать дыры и решать проблемы, если штатные службы и структуры не справляются. И эта роль у них, судя по всему, получалась неплохо уже сейчас. Вообще, я ожидал... что авторы проповеди пройдутся по светопротивной противной республике или еще как-нибудь промаркируют своих идейных противников, но нет. Под конец Валериан опять закрутил про то, почему порядок, такая полезная штука, высвободил из перевязи свой полуторник, сбросил ножный и упер острием в пол, сложив руки на перекрестие «Прими свет, и свет примет тебя, прими свет, и свет очистит тебя». «Прими свет, встань на путь истинный!» Трое клириков разошлись в стороны, образовав эдакий неполный полукруг за спиной у одаренного рыцаря, а герцог и его сын оказались по краям этой фигуры. С моего места черты лица Вала было видно не очень хорошо, но морда у него стала крайне одухотворенной. А потом налетали когда-нибудь лицом на паутинку на улице по осени. Невесомая, невидимая нить, почти неощутимо натягивающаяся по коже и немедленно рвущаяся раньше, чем успеешь осознать, что случилось. Вот то же чувство, только паутинка не рвалась. Прежде чем я успел определиться с ощущениями, впереди раздался слитный вздох. Меч в руках недо, будущего паладина, светился, но не так, как светится алхимическая лампа или факел. «Черт, сложно объяснить». С одной стороны, глаза не видели изменений, а с другой, я отчетливо понимал, что клинок в руках рыцаря белый. Белее, чем снег, белее белого, даже белее самой фигуры Валериана. Давление на лицо усилилось, я стал чувствовать его и другими, менее чувствительными касаниями частями тела, и одновременно видимая и невидимая белизна стала расползаться от рыцаря клирика вокруг Захватила служек за спиной, мгновенно выбили фигуры. Чуть запнувшись, заполнила Эдмонта и Сэмюэля. Дотянулась до стен, и я не поверил своим глазам. Масляные лампы на стенах успели порядком закоптить камень над местом крепления. Да и сами стеклянные колбы особо чистыми я бы не назвал. И там, где белизна стихии света касалась стен, грязь отпадала, осыпалась невесомой пылью. Заблестели полированные бронзой емкости с маслом, стекла стали кристально-прозрачными, а тем временем белая бесцветная волна дошла и до меня. Дошла и обтекла, не в силах пройти границу кожи. Ставшая контрастной видимой зелень моей собственной стихии, словно залившая мое тело, не давала ей пройти. Тут я сообразил посмотреть вокруг и вздрогнул. Люди в зале разделились на тех, кто полностью окрасился белесной, и тех, чьи фигуры остались темными. На моих глазах мужчина, что с ожиданием прислушивался к себе, совсем уж напрягся, и волна церковной стихии полилась на него, отражаясь на лице блаженством пополам с тяжестью усилий. Все больше и больше людей становились белыми, словно прозрачными». Оттого все еще темные проступали друг через друга. Впереди мелькнул зеленый всполох, и я увидел себя словно со стороны. Человек слабо зеленел жизнью, необученный, обученный одаренный, словно молния мелькнула догадка. В ту же секунду зелень сдалась. Я заполошно обернулся к Маше и увидел совсем уже потрясающее зрелище. Свет словно выдавливал из ее тела жизнь обратно в печать, заставляя линии последние полыхать особенно ярко. «Да будет его благословение с нами!» — обозвал усталым голосом Вал, и все закончилось. Зелень хлынула от печати по телу моего рженосца, быстро теряя накал. Мое собственное тело тоже потухло. Где-то впереди мигнула слабая зеленая вспышка и пропала. Судя по всему, это был конец литургии. Народ задвигался, послышались голоса, Мила, стоящая рядом со мной, отмерла, озвучно высморкалась и удовлетворенно кивнула. Ну вот, совсем другое дело. Карина промолчала, но ей явно стало лучше. А вот Мариша... — С тобой все в порядке? — спросил я, видя на ее печати сигнал, соответствующий проблемам в области шеи. Не очень сильным, слава за... слава богу, проблемам. — Горло вдруг заболело, — негромко призналась рыцарь. Значит, тоже больна была, только зараза себя никак не проявляла. Авторитетно умешалась блондинка. У меня так тоже было, когда Вал только приехал, и мы на первое служение попали. Папа даже потащил к мастеру Марат у меня. Денег не пожалел, но тот сказал, что нарывы вскрылись или что-то вроде того, и надо ждать, пока заживут. Предлагал прижечь, чтобы побыстрее, но я испугалась, так перетерпела. Понятно... Протянул я, только чтобы не молчать, мысли были заняты другим. Вот опять, достаточно рядовое событие буквально взорвало уже выстроенную картину моего видения этого мира. Сначала пиромант постарался с утра, а теперь Личенко паладина добила. Теперь опять нужно долго и аккуратно выяснять, это вот что такое сейчас было. Пока я старался привести в порядок свою картину мира, народ начал постепенно покидать зал. Слуги уже полностью рассосались, и их отдел никто не освобождал. А вот благородным особо торопиться в основной массе, похоже, было некуда. Не торопился и я, потому заметил, как слева мелькнул серый плащ с гербом. А через секунду я вдруг понял, что не просто с гербом, а точно таким же, как у меня. «Кара, это тот, о ком я думаю?» — указал я глазами девушки на проходящего мимо человека. «Да!» — та скривилась. «Баронет, васт!» «А ну-ка, пойдем пообщаемся с родственником», — решил я. Метафизическим противоречиям нужно время улечься в голове. А я пока займусь, как выразился Марат, чем-то более приземленным. Я ведь еще не маг, в конце концов. «Посмотрим, что ты за птица такая, двоюродный дядюшка!»